Глава 19. Неожиданный поворот. В сентябре Полиана пошла в школу. На предварительном собеседовании выяснилось, что она подготовлена ничуть не хуже сверстников. Ее определили в соответствующий класс. Кое-что в новой школе стало для Полианы сюрпризом. Впрочем, она и сама явила сюрпризом для школы. Но самое главное, она отлично влилась в новый коллектив. Если раньше ей казалось, что учеба в школе станет для нее утомительной обязанностью, потерянным для жизни временем, то теперь с радостью спешил на занятия. Чем, кстати, изрядно удивил тетушку Полля. Несмотря на увлеченность учебы, не забывала Полианна и старых знакомых. Увы, она не могла уделять им столько времени, как раньше. Но зато старалась проводить с ними каждую свободную минутку. Навещала она о мистере Пендлтона, который особенно скучал по ней. В одну из суббот он обратился к ней с высшей степени неожиданным предложением. «Послушай, Полиана, почему бы тебе не пожить немного у меня?» Сказал он друг, и его голос задрожал от нетерпения. «А то последнее время ты меня совсем забыла». Полиана расхохоталась. «Какой смешной!» «Не думаю, что вам будет приятно, если вас в доме будут посторонние». Он шутливой серьезностью сдвинул брови. «Ничего подобного. После того, как ты научила меня своей игре, я совершенно переменился. Теперь я обожаю находиться под присмотром». «Ничего, скоро я, наконец, снова смогу ходить. Тогда мне уже не понадобится опека». И, подмигнув девочке с бравым видом, потряс костылем. Сегодня они расположились в большой библиотеке. «Но вы только что сказали, что чем-то недовольны. Значит, игра еще не доиграна». Заметила Полианна, глядя на песика, который дремал у камина. «Да нельзя же всю жизнь в нее играть, мистер Пендлтон. Вы же сами понимаете». Неожиданно на лицо мистера Пендлтона легла тень неподдельной печали. «Вот поэтому мне и нужна твоя помощь, малышка. Ну как насчет того, что пожить у меня, а?» Полианна удивленно приподняла брови. «Вы это серьезно, мистер Пендлтон?» «Еще как серьезно. Ты мне нужна, Полианна. Что скажешь?» «Никак не могу, сэр», — печально покачала головой девочка. «А как же тетушка?» В глазах мистера Пендлтона промелькнуло странное выражение. Он яростно замотал головой. но ну, у нее на тебя не больше прав, чем...» Он не закончил фразы. «К тому же она, возможно, не стала бы возражать», промолвил он. «Если бы она разрешила, ты бы согласилась?» спросил он. Девочка задумалась. «Но тетушка так добра ко мне», нерешительно начала она после некоторой паузы. «Она взяла меня к себе, когда я была совсем-совсем одна, когда у меня не осталось никого, кроме дам из благотворительного комитета». В глазах мистера Пендлтона снова появилось странное выражение. Он долго молчал, а когда заговорил, казалось, что его сердце вот-вот разорвется от печали. «Послушай, Полианна, когда-то, много лет назад, я очень сильно любил одну женщину. Мечтал, что привезу ее сюда, в этот дом, что мы будем жить здесь долго и счастливо». «Вот значит как», — тихо сказала девочка, сочувственно кивая. «Однако», — продолжал мистер Пендлтон, — «этому не суждено было случиться, неважно почему, не суждено и все». Но с тех самых пор этот дом превратился для меня в груду холодных камней. Он стал для меня тюрьмой, Полианна. Вот почему я прошу тебя переехать ко мне». Полианна вскочила со стула. Ее лицо просияло. «Мистер Пендлтон, значит ли это, что все это время вы о том, что эта женщина не стала вашей женой?» «Наверное, Полианна». «Как я рада. Тогда все в порядке», — кивнула девочка. «Мы можем вдвоем переехать к вам и прекрасно заживем». «Как это вдвоем?» Удивленно пробормотал мистер Пендлтон. Полианна уколола сомнения «Пожалуй, вы правы», — поправилась она. «Тетушка ведь еще не знает о вашем предложении. Но если вы сами расскажете ей, как рассказали мне, она без сомнений согласится переехать сюда вместе со мной». В глазах мистера Пендлтона отразилось смятение. «Чтобы тетушка Поли приехала сюда?» — скричал он. Девочка удивлянно уставилась на мистера Пендлтона. «Может быть, вы хотите приехать к нам?» предположила она. Конечно, наш дом не такой шикарный, как ваш, но зато он ближе к Что ты такое городишь? как можно спокойнее поинтересовался мистер Пендлтон. Просто пытаетесь решить, где нам жить, пожал плечами Плеанна. Сначала я подумала, что вы хотите жить здесь, ведь вы сами сказали, что все эти годы жалели о том, что не предложили тётушке руку и сердце не перевезли ее сюда. Мистер Пендлтон всплеснул руками, словно его окатили ушатом воды. Он попытался что-то объяснить, но потом беспомощно махнул рукой. «К вам, доктор, сэр», — доложила появившаяся в дверях служанка. Полианна встрепенулась. «Полианна, умоляю тебя. Ни слова тетушки о том, что я рассказал тебе». В смятении проговорил мистер Пендлтон. «Конечно, сэр», — с ясной улыбкой успокоила его девочка. «Неужели я не понимаю, что вы хотите сами рассказать ей обо всем?» Мистер Пендлтон без сил откинулся на спинку кресла. «Ну, как дела?» – озабоченно поинтересовался доктор Чилтон, беря мистера Пендлтона за руку, чтобы померить пульс. Сердце пациента бешено колотилось. «Похоже, вы назначили слишком большую дозу вашего лекарства, доктор». С натужной улыбкой сказал мистер Пендлтон, провожая глазами выходящую из дома девочку.